Глава 16. Насекомые заходили на ариум медленно, почти вальяжно и словно переговаривались друг с другом щёлкающим стрёкотом. Мне это определённо не нравилось, но ничего не мог поделать. Поэтому стал держать в голове, что они могут действовать группой. О таких жуках я читал только в книгах и сам никогда с ними не сталкивался, поэтому и не торопился с поспешными действиями. Необходимо было сначала понять, на что они способны в действительности. Да и вдруг это как с гончей, какой-нибудь иной вид схожий с енотами. Жуки, закончив с разговорами, попытались тут же зарыться в землю, но их ждало лишь разочарование. Слишком уж твёрдой была порода. Не исключено, что там вообще всё было забетонировано, чтобы позволить им воспользоваться излюбленной тактикой и напасть на меня из-под земли. Так-то я должен был их ощущать с помощью моего вибрационного восприятия. Но когда вокруг тебя шуршат сразу несколько объектов, не так-то просто следить за всеми ними сразу. Поэтому я даже был благодарен организаторам звериного турнира, что они позаботились о такой, казалось бы, незначительной вещи, как твёрдая поверхность. Самое интересное, что жуки, казалось, растерялись из-за того, что не смогли спрятаться под землю. Они вновь стали переговариваться, ну а мне надоело стоять на месте. Я попросту знал, что, несмотря на опасное жвало, у этих существ является самым уязвимым местом род, или что он у них там заменяет, и область чуть выше него. По какой-то причине там хитин был самым тонким, так что я достал из пространственного кольца иглы и метнул их в енкетов. Далее уже с помощью техники «Подправить и ускорить их полёт» И вот все пятеро жуков валятся на землю. «Это как?» — не удержался я от тихого восклицания. Я, конечно, думал, что смогу причинить им определённый урон, но того, что все жуки просто вырубились после первого же попадания, никак не ожидал. По всей видимости, сотрудники этой арены также не ожидали от меня подобной расправы над выставленными против меня зверями лабиринта. Иначе их задержку более чем на три минуты я объяснить не мог. Правда я и сам не знал толком, умерли жуки или нет, но на всякий случай отошёл как можно дальше от них и погрузился в лёгкую медитацию, чтобы иметь возможность продолжить восстановление духовной энергии и в то же время продолжать следить за генкетами. А то вдруг они очнутся и нападут на меня, пока я слишком сильно погрузился в себя. Было бы очень глупо умереть таким образом. В общем, всё обошлось, и звери забрали через отдельные проходы. С них я наверняка получу много ценных ингредиентов. Одни желизовырабатывающие и ядов-химики оторвут с руками. Уже в очень многих алхимических исследованиях их можно было применять. Но ну, а тут же хитин вполне могут использовать для создания брони. Всё же он довольно прочный и при этом лёгкий, что многим приходится по вкусу. Глядишь таким образом, я, если и не смогу продвинуться по рейтингу достаточно высоко, то хотя бы смогу неплохо заработать, что тоже будет прекрасно. Деньги мне никогда не помешают. особенно с учётом того, какую сумму я должен школе за своё обучение, а сколько ещё должен буду, если и дальше продолжу развиваться как практик, а я точно продолжу это делать. Так что траты неизбежны, и лучше иметь в кармане достаточное количество духовных камней, чтобы не думать о проблемах, которые можно решить, всего лишь использовав их. Деньги или, как в нашем случае, их аналог, вообще решают много проблем. Например, нет необходимости самому ходить в рейды на зверей, которые тебе нужны для развития сил. Следующий зверь-лабиринт не заставил себя ждать. В этот раз это был вид, который считался условно разумным. Встречались подобные монстры, как правило, в горных местностях, и чаще всего это были одиночки. Максимум тройка подобных существ. Высокое существо, выше среднего роста человека как минимум на голову, обладало в том числе внушительной фигурой, увитой крупными буграми мышц. При этом само существо было сгорбленным, а его голова, казалось, была вжата в плечи. Впрочем, это не мешало ему вертеть её в поисках своей добычи. Маленькие молочно-белые глаза этого существа с предвкушением смотрели на меня. Только вот это было предвкушение моей боли и страданий, которые этот звериный лабиринт сможет мне причинить. Его растянутый рот не закрывался из-за неровного ряда острых зубов, торчащих во все стороны. из-за этого по подбородку существа стекала слюна, но он не обращал на это никакого внимания. И при этом существо, прозванное покорителем лабиринта Бадгером, обладало достаточными умениями, чтобы смастерить себе кожаную броню и, судя по записям, вполне умело использовать оружие. Сомневаюсь, что оружие, в отличие от брони, они ковали сами, но даже в этом случае в распоряжении моего противника был щит, окованный металлическими полосами, шипастая булава, и два коротких меча, привезенных пока как поясов. Как и кобольды, оно считалось полуразумным, и несмотря на мнимую слабость, могло использовать сложные тактики и хитрости. Уже это говорило о том, что бой будет совсем непростым. Тут уж впору подумать о том, что условный уровень сложности моих противников как-то слишком уж скачет, чтобы говорить о плавном повышении. Более того, недавние жуки явно были проще, чем тот же рыцарь-скелет. Но тут играла роль то, что невозможно в полной мере предсказать, какими навыками обладает практик. И другой участник на моём месте возился бы с жуками довольно долго. Тем временем Бадгер успела осмотреться по сторонам, и плотоядная оскалится, посмотрев на меня. Яростно взревев, он понёсся на меня и не просто бегом, а используя какую-то примитивную технику шагов. Вновь в моих руках оказались иглы, которые в последнее время стали вообще моим универсальным решением на любые атаки противника. Они как раз подходили, чтобы прощупать оборону врага и если что, сузить его обзор, заставляя уклоняться от них. К сожалению, зверь лабиринта похож был знаком с подобного рода атаками, так как принял иглы на вовремя подставленный щит. Сам монстр очень уж быстро оказался рядом со мной, и мне пришлось поспешно уходить от взмахов его булавы. Благо скорость и ловкость позволяли избегать попаданий, не особо напрягаясь. Да, у этого существа была броня, которая защищала от ударов оружия, но моим-то оружием были руки, и прямого касания именно тела для моих атак не требовалось, по крайней мере, теперь. Мои навыки сейчас были настолько хороши, что могли проходить сквозь броню. Спасибо за эту тренировку с Дубовым. Пока эта туша размахивала своим оружием, я, используя технику шагов, проскочил между замахов булавы и ударил Бадгера сбоку. Когда он стал поворачиваться в мою сторону, я оказался с другой стороны и стал наносить новые удары. Правда, пришлось первой очереди нападений, так как уж очень удачно монстр взмахнул своим щитом. А с учётом железной окантовки, если он попадёт по мне, то мало не покажется. Отскок назад и тут же бросаю иглы в открытый бок Бадгера. Игла удачно попадает в подмышечную область, а импульс духовной энергии парализует работу конечности. В итоге зверь лабиринта ещё в замахе выпускает щит из ослабевших рук, и тот отлетает далеко в сторону, а сама рука монстра повисает на некоторое время безжизненной плетью. Это я очень удачно попал. Бадгеру подобное не понравилось, и яростно взревев, он понёсся на меня, стремительно полосоя воздух своей булавой, также применяя какую-то слабую технику. Ну, даже так, атака была слишком прямолинейной, чтобы попасться под неё. Поэтому я вновь используя технику шагов, стремительно ушёл в сторону, чтобы оказаться со стороны, где раньше у этого монстра был щит. Только я недооценил эту тварь, так как в тот момент, когда я собирался его ударить, батгер неожиданно ударил меня ногой в корпус. Я даже не успел защититься и кубарем полетел в сторону. Зверь довольно оскалился и провёл длинным языком по своим острым зубам. Миявно наслаждаясь тем, что смог обмануть меня, меня это порядком разозлило, что даже на руках непроизвольно появились когти, а сами они покрылись чешуёй. Я сам не ожидал, что подобное проявление возможно под влиянием эмоций, но мне стало резко не до этого. В следующий миг я перекатом уходил в сторону от удара булавой, которая впилась в землю в том месте, где я только что был. При этом булава застряла, и бадгер силился её поднять, напрягая мышцы. Не знаю, куда он там попал, чтобы она так завязла, но это был мой шанс. Рывок вперед, и я, оказываясь на горбатой спине этого монстра, и прокрутив кукри в руках, вонзил их ему в плечи. Зверь, яростно взревев, бросил свою булаву и попытался достать меня, но из-за своей неуклюжести и горбатости у него, при всем желании, этого не получалось. Возможно, находись я на одном месте, он бы и смог сцапать меня, но я не собирался поддаваться монстру. Ножи всё так же находились воткнутыми в плоть бадгера, погружаясь на всю длину клинков, и я благодаря им продолжал удерживаться на спине яростно крутящегося по арене зверя. Помимо этого, я каждый раз посылал новые изгустки своей духовной энергии, пользуясь её ядовитыми свойствами, чтобы ещё сильнее сковать движение противника. Можно было, конечно, попытаться воздействовать на его энергетику более точечно, чтобы сэкономить силы. Но при таких скачках я больше думал о том, как бы не свалиться на землю, так что попросту тупо давил силой. И, наконец-то, Бадгер повалился на землю, отключившись. Прыжок вверх с пижонским сальто назад, и я выхожу победителем и из этой битвы. Должно быть, получилось красиво. Чтобы вынести эту тушку, потребовалось сразу шесть человек, да и то им пришлось использовать крюки и веревки, чтобы всего лишь оттащить Бадгера с арены. Я же в это время сидел в медитации и больше думал о том, сколько духовных камней получу с подобного звериного лабиринта, сомневаясь, что он обладает какими-то ценными органами. Да, бывает и такое. Звериный лабиринт может быть очень опасным, но при этом добыть с него потом просто нечего. Либо ничего особенного в теле побеждённого зверя нет, либо ещё не придумали, как это использовать. В любом случае, доставка подобной тушки может обойтись куда дороже, чем её продажа. Оставалось надеяться, что всё-таки что-то ценное в нём есть, а то будет обидно. Но на этом моя череда побед не заканчивалась. Да и с чего бы? Я даже толком не устал, а последние две схватки и вообще вышли на удивление простыми. Сначала лучше посмотреть на того, кого мне придётся победить следующим, прежде чем быстро так уходить с арены. И организаторы меня не разочаровали. Сначала я подумал, что на арену выползла ламия, наподобие Индиры, просто немного другого вида, у которого чешуя золотого цвета. Но стоило только присмотреться, как все становилось не столь очевидным, и все больше расхождений было между индирой и этим неизвестным мне существом. Да, у нее также был длинный змеиный хвост, благодаря которому змея-дева плавно скользила по твердой поверхности арены. Золотые чешуйки, казалось, отражали свет, так как они время от времени бликовали и пускали солнечных зайчиков в глаза. Кожа этого звериного леберинта была такого же золотистого оттенка, что само по себе притягивало взгляд. Но не это было самым интересным. Плавные изгибы гибкого тела приковывали взгляд, но также он невольно останавливался на высокой, упругой груди, которую прикрывали пара цепочек из какого-то металла такого же золотистого цвета. С трудом справившись с собой, я поднял взгляд выше и встретился с голубыми глазами, сверкающими словно драгоценные камни. Девушка с изменённым хвостом смотрела на меня прищурив глаза и, казалось, изучала. Необычными были и уши этого существа. Они были длинными и заострёнными, выступая слегка назад, чуть ли не на манер рогов. Впрочем, к их краю кожа действительно выглядела более грубой. Необычное существо, которое притягивало к себе взгляд, и тем оно было и опасно. Так залюбуешься чем-то красивым, а оно тебе и будет радость есть. Стоило об этом подумать, как за спиной Змеи Девы вдруг появились белоснежные крылья. Где они скрывались до этого, я даже не представлял, но сейчас мой новый противник взмахнула крыльями и поднялась над землёй, возвышаясь надо мной на добрые два человеческих роста. «О, так она и летать может! Ничего себе! Да уж, будет непросто!»